Глава 4. Нейт. То, что у Удэи не получается взаимодействовать с моей силой, оказалось неприятным сюрпризом. Для Хайди я был не первым айтэре, и она прекрасно знала, что и как делать, чтобы я не отправился на встречу к пресветлому Ингу раньше времени. Дэ не знала. Она очень старалась, но ничего не выходило. А еще много спрашивала. Я понимал, она действительно имеет право знать. Никто не скажет, как долго мы будем связаны, возможно, всю жизнь. И да надо понимать, что использовать мою магию в полном объеме она не сможет, как и получить абсолютную защиту. Но вспоминать было больно, даже сейчас семь лет спустя. «Идем на обед", позвала дочь. Представил чужие взгляды, которые будут сверлить спину. Я не голоден. Желудок говорил другое, даже требовал, но я привык некоторое время обходиться без пищи. Карцер научит всему. Не хочешь никого видеть? Да я все поняла правильно. Давай пойдем к самому концу обеда, в столовой останется мало студентов. Хорошо. Я все таки сдался. Да и есть хотелось. Все остальное было глупым упрямством. А позор, позор давно стал частью моей жизни. Де да повеселела. Видимо, испугалась, что устрою голодовку, но я идиотом не был, и она права. Я просто не желал никого видеть. Хотел избежать косых взглядов и понимал, что не выйдет. А еще боялся, что кто-то из студентов, затаив неприязнь ко мне, решит выместить ее на Дэи. Такое тоже могло случиться, а я бессилен, пока не обрету баланс с ней. Поэтому в столовую идти пришлось. Кухарки глазели на меня как на привидение. Студентов же на самом деле оказалось немного. Зато те, кто был, не уступали кухаркам. Даже подумал, будто у меня на лбу выросли рога, так пристально они меня изучали. И чувство голода исчезло. "Поешь, пожалуйста", тихо попросила Дея, заметив, что я склоняюсь к бегству. "Что ты будешь?" Учитывая конец перерыва, выбор оказался невелик. Мне все равно, ответил ей, что ты, то и я. Мне на самом деле было безразлично, что есть. Поголодаешь несколько дней и поймешь, невкусной еды не существует. Это как раз мой случай. Так что Дэя да, выбрала рыбный суп, тефтели в подливе и рис. В довершение взяла чай с какими-то пирожными. Я ел, но вкуса пищи не чувствовал. Мысли были слишком далеко и снова совсем нерадостные. Дей наблюдала за мной с беспокойством. "Ей-то какое дело? Ты в порядке?" спросила она. "А похоже? Нет. Так зачем спрашивать? Да и если я могу хоть чем-то помочь, единственное, чем ты можешь мне помочь это овладеть своей силой", рявщит чем хотел ответил я, и да опустила голову. "Да, просто не будет ни мне, ни ей". Хотя я по-прежнему не верил, что она не пойдет по пути Хайди. Я постараюсь, сказала она, когда я уже не ждал ответа. Постарайся. Залпом допил чай, подождал, пока Дея доест пирожное, и под прицелом чужих глаз мы покинули столовую. Пару часов спустя Илтере ушла за конспектами, подозревая, что только этого и ждали, потому что в двери почти сразу постучали. Замков не было. Причем распоряжение это одобрили и я, и Хайди. Хайди понятно зачем, а я, чтобы в случае опасности не тратить время на то, чтобы вышибить чью-то дверь. Я не ответил. Стук повторился, затем дверь открылась. Здравствуйте, господин Нейтон, мялась на пороге третикурсница. За ее спиной маячила еще одна. А мы думали, это слухи, что вы сменили Эльтере? или она сменила вас. У обеих девчонок был на меня зуб, потому что они зашли слишком далеко в общении со своими айтэрэ, и я этого так не оставил. А вот парня с ними я увидеть не ожидал. Общежитие это женское. Любопытство превыше всего, это вас не касается, ответил я, понимая, что так просто эти трое не уйдут. Почему же? Студенты протиснулись в комнату. Интересно, если я кого-нибудь ненароком прибью, что мне за это будет? потому что связь Ай Иль это дело личное и уж точно не подлежит обсуждению. А если вы хотели познакомиться с моей Ильтере, приходите позднее. Она отсутствует, как видите. Интересно, как скоро бывшие приспешницы Кэти решат отомстить за своего лидера. Эти же студентки не входили в их число. Зачем же так грубо, господин Нейтон? улыбнулась блондинистая Виктория. Мы всего лишь зашли, как вы и сказали, познакомиться, потому что наслышаны об этой идее. Чем же вы так разозлили госпожу Эолайт, если она спустила вас с небес на землю? Пошли вон, ответил сквозь зубы. Что? насупились девчонки, а парень выразительно фыркнул. Пошли вон из этой комнаты. Вас никто не приглашал. А ты никто, чтобы нам указывать, заявил Билл. Всего лишь айтерей А на что ты способен без своего всего лишай ты поинтересовался я. Сопли жевать. Билл бросился на меня. Бить мальчишку не хотелось, но он не оставил мне выбора, поэтому я с легкостью отшвырнул его и припечатал к полу ударом в живот. Тот хватал ртом воздух, девчонки завизжали и кинулись к двери едва не сбив с ног Дэю. Что здесь происходит? спросила она, ошеломленно глядя на студента, замершего у ног. Знакомиться с тобой пришли, процедил я сквозь зубы, уже уходят. Нейт, но я уже вышвырнул идиота за дверь, а девчонки убежали сами. Может, вернуться с Айтере, если не хватит ума. Если же хватит, то вовсе не вернуться. Что? спросил устало. Зачем ты так? да я опустила конспекты на стол и теперь стояла напротив, изучая меня, будто надеялась на лице прочитать ответ. Так это как они пришли меня унизить, а я должен молчать в ответ? Так, госпожа Леорет?» Да закусила губу. Нет, ответила она тихо. Но если тебя накажут, если они нажалуются, что тогда? Тебе-то какая разница? Нет, ты мой Айтерей, я хочу, чтобы с тобой все было в порядке. И не желаю вытаскивать тебя из карцера. Пожалуйста, у нас и так мало времени. Она права, времени мало. Либо мы учимся взаимодействовать, либо наша история плохо кончится. Поэтому я склонил голову. Хорошо, я постараюсь. Но если они не научатся держать язык за зубами, история повторится, да. Я потому что я не позволю вытирать об меня ноги. Она только вздохнула и села за стол, придвинула тетради и принялась что-то писать. Я же почему-то почувствовал себя сволочью. Хотелось извиниться, но не стал. Вместо этого лег и закрыл глаза. Из-за магической нестабильности спать хотелось постоянно. Поэтому я быстро уснул, а когда открыл глаза, да и всё так же сидела над тетрадями. Который час? спросил у нее. — Девятый. Она закрыла конспект. И не стала тебя будить на ужин. Я бы и не пошел. И сама она не ходила, это очевидно. Надо что-то делать, иначе если мы продолжим в том же духе, Хайди избавится от нас обоих. Я был удивлен, что бывшая Илтере отложила встречу со мной на завтра. Ее сложно назвать терпеливым человеком. Раз ты закончила с конспектами, может, продолжим тренировки? предложил я. Давай останемся здесь или пойдем в парк. В парке будет холодно, ты быстро замёрзнешь. Несмотря на то, что стояли первые дни осени, прохлада уже была достаточно ощутимой. Тогда давай здесь. Я снова призвал силу, идея битый час пыталась перетянуть мою магию на себя, но выходила скверно. А лучше сказать, не выходила вовсе. При этом сам я ощущал ее магию. Но слишком слабо. Может, Хайди ошиблась и полной инициации еще не было, хотя Хайди специалист в таких делах. Да и связка между нами возникла достаточно прочная, поэтому сомнений не должно быть. Почему не получается? расстроена спросила Дея. Что-то идет не так, ответил я. Но что, Разберемся. пообещал ей, хоть и понимал, будет не так уж легко это сделать. На сегодня хватит. Завтра тебе возвращаться к занятиям. Отдыхай. А ты? Я прогуляюсь немного. Опасался, что да и увязну следом, но она осталась в комнате, а я действительно прошелся по парку, стараясь остудить голову. Чем больше времени проходило, тем в большем смятении я находился. С Хайди все было понятно. Я ненавидел ее, желал подохнуть в какой-нибудь подворотне, знал, чего от нее ожидать а Аде не знал. Я не понимал ее. и само отношение к ней походило на качели: то сочувствовал глупой девочке, то злился, то уважал, то ненавидел. Я никогда не относился к ней плохо, наоборот, считал ее наиболее одаренной из студента курса и старался помочь с обучением. Но вездесущее, но Все смешалось. И теперь этот ком грозил смести меня, уничтожить, превратить в пустое место. И было страшно. Я признавался себе в этом: страшно от неизвестности. Когда я вернулся в комнату, Дяя да спала, забавно подложив ладошки под щёку. Я сел на стул рядом с ее кроватью и долго сидел, разглядывая ровное сияние силы, бледно-серебристое с редкими голубоватыми всполохами. Сполохи мои, наша связь, серебро ее. Значит, я не ошибся, и родители девы были Илтера и Айтере. И у них родилась настолько одаренная дочь. Возможно, они подозревали, что так будет, и хотели это скрыть. Да и в обществе в целом никто бы не пришел в восторг от такой связи, слишком запутанно. А утром, ни свет ни заря, госпожа Киткин уже стучала в наши двери. "Да вас ожидает госпожа Эолайт вместе с Айтере. Хайди учится на своих ошибках", отдельно указала мое присутствие. Что же это к лучшему? Я предпочту видеть и слышать сам, чему она учит Дейю. Тем более Хайди должна определить, сколько Айтре сможет удерживать Дея. И это я тоже желал знать. Поэтому мы быстро собрались и пошли в центральный корпус. Оставалось надеяться, что Хайди не станет снимать с меня рубашку и штаны, хотя она с удовольствием это сделала бы. Нам вслед оборачивали студенты, новости распространяются быстро, и все уже знали, что я сменил Илтре и теперь являлся в этом колледже никем. Плевать. Уж что что а терпеть чужие косые взгляды я давно научился, хоть и не любил их. Да я постучала в двери кабинета, и мы прошли в обитель Хайди. Она сидела за столом в длинном белом платье, расшитом голубой нитью, сама невинность. Посмотрела Смотрела на нас с долгим взглядом, хмыкнула, будто увидела нечто неприятное. Здравствуйте, госпожа Эолайт. Да я присела в реверансе, Я склонил голову. "Здравствуй, Дея", с приторной лаской ответила Хайди. "Сегодня для тебя великий день. Кристалл определит, сколько айтера ты сможешь удерживать. Но для начала я хотела бы знать, как устанавливается ваша связь с Нейтаном?" "Вполне благополучно", поторопилась ответить Дея. "И хорошо, иначе придется сменить себе айтера." Так я и знал. Хайди успела пожалеть о скоропалительном решении и жаждет получить свою игрушку назад. Вот только вернуть мне клятву может лишь Дэя. И кое-кому в моем лице стоило бы закрыть рот и не лезть на рожон, если не хочу вернуться к госпоже Эолайт. А я не хотел. Лучше смерть. Итак, приступим к самому интересному. Хайди потерла ладони и достала из ящика стола знакомую шкатулку. Я сам не раз видел, как происходит эта церемония. Илтера опускает руки на кристалл, и вокруг начинают загораться огоньки. Сколько таких огоньков прилетит на силу Илтеры, столько Айтере она сможет удерживать. Круглый кристалл ярко-синего цвета. В моем кабинете хранился такой же, запасной. Большая редкость, почти штучная. Те, кто не обучался в престижных колледжах, могли обратиться в городскую ратушу, и там измеряли уровень их силы. У Хайди же таких игрушек было даже две. "Давай, Дэя, Опусти ладони на кристалл и ничего не бойся", сладко пропела Хайди. "Хорошо". Маленькие ладошки Дэи коснулись кристалла. Прошло всего несколько мгновений, А уже появился первый огонек, за ним второй. Когда таких огоньков стало пять, я занервничал. Чем их больше, тем выше риск для Дей со стороны Хайди. А вокруг тела Дей все ярче разливалось серебристое сияние. Нет, нельзя. Позднее я и сам не мог понять, что сделал, но если Хайди я помогал видеть потенциал то для Дэй попытался сделать наоборот и закрыть ее собственные. И получилось, потому что огоньки исчезли. Семь задумчиво сказала Хайди. «Недурно, очень, даже недурно, дурно, Дея. Что ж, ты должна как можно скорее гармонизировать свою силу с Нейтаном и начать упорные тренировки, а я подберу для тебя дополнительных Айтаре. Не нужно, госпожа Эвлайт тихо ответила Дэй. Мне достаточно одного. То есть я хотела сказать, что сначала нужно полностью овладеть силой. Да, ты права, недовольно ответила Хайди. Жаль, я сегодня спешу, и наше занятие придется отложить, но уже завтра готовься к серьезной тренировке. Ступайте оба. Пристальный взгляд Хайди сжег спину. Я расправил плечи. Плевать на все. У вот вас только осталась одна проблема. Истинный потенциал Дэи. «Семь Айтере — Это ведь очень много, да? Растерянно взглянула она на меня. Да. Раз занятие с Хайди отменилось, подожди меня в комнате, хорошо? Я скоро приду. Хочешь поговорить с ней? С ума сошла? вызверился я. Нет. Прости. Да и вовсе поникла. Это ты прости, уже тише сказал я. Просто подожди, ладно. Хорошо. И она свернула к коридору в общежитие, а я пошел к лестнице. Интересно, любимый питомец Хайди здесь или нет? Потому что запасной ключ от кабинета тоже остался у меня. В коридоре второго этажа было пусто. я почти бегом бросился к двери кабинета, для верности постучал, даже не зная, что скажу, если там кто-то будет. Но никто не ответил, поэтому торопливо достал ключ из кармана пиджака и отпер замок. Нет, сюда явно никто не заходил. все осталось на своих местах, и кристалл так и лежал в ящике стола. Замок на нем был магический и все еще откликался на мою силу. Я выдвинул ящик и схватил коробочку с кристаллом. Ничего, при случае верну. До великой ночи еще много времени, а раньше никто не хватится. Также осторожно выскользнул в коридор, и уже запирал дверь, когда услышал чужие шаги. Ключ скользнул в карман, и я бросился в противоположную сторону. Успел. Шаги я узнал, и принадлежали они Максу. Айтаре что-то забормотал, возясь замком, а я поспешил прочь к Дее. Она сдержала слово. Так и сидела на кровати, сложив руки на коленях. Наверное, я слишком на нее давлю. Но и я не мог иначе пытался, но не мог. Ты вернулся. Да я бледно улыбнулась, а я сел рядом с ней. Послушай, сказал тихо. Я должен признаться, что воздействовал на твою силу во время определения потенциала. Я знаю, вздохнула она, почувствовала. Ты его увеличил, да? Нет, уменьшил. Такой же кристалл сейчас у меня в кармане. Давай теперь сделаем все как надо. Да я уставилась на меня, а я достал заветную коробочку и откинул крышку. Опускай руки, не бойся. Найтон тебе влетит. Давай, чтобы хотя бы не зря. Да я послушалась, опустила руки на кристалл и замерла. Огоньки и на этот раз появились быстро. Один, два, восемь, Считали мы уже вслух. Девять, десять. Показалось это все, но вот появился одиннадцатый». «Двенадцать», — завороженно проговорили разом и посмотрели друг на друга а затем снова на огоньки «Тринадцать», — прошептал я «Четырнадцать». «Пятнадцать». «Все». да я поспешно убрала руки кажется испугалась и если честно я был в не меньшей растерянности что это значит нейт просила она глядя в глаза кристалл неисправен Нет, да, он исправен. Просто твоя сила велика. Но мне не нужно пятнадцать айтере». Я молчал. Что тут скажешь? Сегодня не нужно, завтра необходимо, а послезавтра как знать? В голове царил бедлам. Ни у кого не может быть больше двенадцати айтере. Так почему для нее это стало возможным?